Глава тридцать первая. Хао Ли. Гуюнь, сохраняя непоколебимое хладнокровие, совершенно спокойно извлек из внутреннего кармана конверт и протянул его Чангену. Вот только внутри конверта ничего не было. От самого конверта исходил легкий древесно-кожаный аромат. Он был похож на смесь ароматов алойного дерева, аквелярия, с холодными нотками, чего-то другого. Накануне вечером отряд чёрных орлов изъял у захваченного ароматного мастера три конверта. Одним из них был этот. Все конверты были пропитаны разными ароматами, вот только ароматный мастер был слишком упрям, и как бы сильно его ни допрашивали, он ничего не рассказал о составе ароматов. В случае, если бы он так быстро раскололся, Гуюн едва ли бы поверил ему на слово. Среди трёх конвертов, единственным, о котором Гуюнь хоть что-то мог рассказать, оказался конверт с ароматом агары. Согласно легенде, один прогнивший император из прошлых династий глубоко верил в нечистые силы. Он отдал императорскому постельничему, собрать для него аромат, который сделал бы его бессмертным. Этот аромат получил название Юйхуан. холодный, непонятный, но при этом весьма изящный. Почившему императору Великий Лян однажды пришла в голову неправедная мысль, и он втайне вдохнул всего каплю Юйхуан. После этого он приказал в течение года использовать только этот аромат. Юйхуан очень отличался от благовоний, которые обычно использовали во дворце. Приближённый слуга бывшего императора в тайне поведал ему, что несмотря на приятный запах, данный аромат был так же известен, как павшая династия. Использовать его в тайне и для личного пользования не было зазорным, но в случае, если придворные министры узнают об этом, они поднимут шум. Именно поэтому император не должен никому рассказывать о Юйхуан. Даже спустя так много лет Гуюнь всё ещё мог распознать аромат павшей династии. Чан Гэн слегка напрягся, как Гуюнь сразу подметил это. Не дожидаясь, пока юноша напишет свой вопрос на ладони, маршал задумался о том, что будет, если он попросту выкинет этот конверт. Гуюнь тщательно обдумывал сложившуюся ситуацию. Нужно выбрать один из трёх. риск слишком велик если не выйдет торгница в рак найдутся генералы чтобы отразить его разбушуется паводок дамба его остановит к счастью он был единственным кто думал о риске другие были вынуждены сохранять спокойствие видя непоколебимую уверенность на лице гуюня мужчина средних лет напряжённо взглянул на конверт Он взял его в руки, поднёс к носу и поводил туда и обратно, вперёд и назад, принюхиваясь, пока выражение его лица неожиданно не изменилось. Чан Гэн задумался, но он точно не нужно применить силу. Гу Юнь начал неторопливо похлопывать себя по напряжённой тыльной стороне руки. Мужчина средних лет посмотрел на Гу Юня. Его взгляд стал намного серьёзнее, чем раньше, и тут он сказал: Мое имя Ди Сун. Я глава торговых судов. Могу я спросить, откуда мастер прибыл и куда он направляется? Этот акцент... Чангэн вывел несколько символов на ладони Гуюня. Гуюнь впервые открыл рот и сказал. Прибыл с земель, направляюсь в Хао Ли. Мужчина по имени Ди Сун был ошеломлен. Он несколько растерялся, а голос его ослаб. Я... Я побеспокоил мастера, прошу сюда. Гуюнь остался на своём месте. Сейчас он был очень внимателен и старательно изображал из себя глухого, пока Чан Гэн слегка не потянул его за руку. Он будет покорно следовать за своим проводником с непроницаемым выражением лица, безупречно вливаясь в роль подобно истинному ароматному мастеру, полностью потерявшему все пять чувств. Воспользовавшись широкими рукавами Гуюня, Чанген незаметно написал на его ладони, откуда и Фу знаком этот акцент. На самом деле маршал узнал о нем из подслушанных черными орлами разговоров, когда им был отдан приказ наблюдать за торговыми судами. Они докладывали маршалу о каждой детали, независимо от ее важности и веса. По правде говоря, Гуюнь не знал истинных значений этих слов, но он мог воспользоваться именем с единственной целью обмануть торговцев. Подобно волку с большим хвостом, Гуюнь бахвально ответил Чангену: "Я всезнающий". Юноша решил ничего не отвечать на эту провокацию. Они беспрепятственно поднялись на торговое судно Дун-Ин под внимательными и любопытными взорами нескольких иностранцев, наблюдающими за легендарным ароматным мастером. Великая Лян в свое время несколько повлияла на жителей Дун-Ин, познакомив их с буддизмом, и эта вера завоевала среди островитян должную популярность. Многие из торговцев обратили особое внимание на то, что позади ароматного мастера, молчаливо приветствуя каждого, покорно ступал буддийский монах. Чанген незаметно наблюдал за жителями Дун-Ин, их оказалось гораздо больше, чем он мог себе представить. Было ясно, что сопровождавшие их суда лишь назывались «торговыми кораблями». Борта корабля очень напоминали вытянутый длинный меч. У многих иностранцев поверх одежды были зафиксированы на застёжках железные браслеты с тонкими лезвиями дротиками, выполненными в очень причудливой форме. Если подойти к иностранцам поближе, можно было ощутить слабый запах крови. Внезапно позади них стены судна сотряс душераздирающий крик. За спиной Гуюня приземлился человек в маске жителя Дун-Ин, и, не сказав ни слова, он замахнулся сжатым в руке и зогнутым клинком, желая нанести удар по спине маршала. Реакция Чангена была молниеносной. Обнажив клинок, он парировал удар противника. Чужеземец издал пронзительный крик, и тут его худое и маленькое тело пугающе изогнулось. Он был похож на бесхребетную змею, а странный кинжал в его руке будто стал языком этой длинной гадюки, и противник нанес по Чангену семь ударов подряд. В ту же секунду на его плече вдруг что-то щелкнуло, и оттуда прямо в Гуюня вылетел дротик. Никто не знал, что задумал Гуюнь, как никто и не догадывался о том, что, играя эту роль, он должен был влиться в нее и притворяться до самого конца». Ведь прямо сейчас он продолжил стоять на месте, совершенно безэмоциональным лицом, будто он действительно до кончиков волос был лишен всех чувств. В этот отчаянный момент Чанген до конца обнажил клинок, разделяя острое лезвие с ножнами, которые он яростно бросил в сторону Гуюня, сбивая летящий дротик. Это был не первый раз, когда Чанген с кем-то вступал в поединок. Это был и не первый раз, когда он оказался в смертельно опасной ситуации. Но впервые кто-то чуть не ранил его Ифу прямо у него на глазах. Внезапно перед глазами юноши всё словно покрылось алой пеленой, и кости нечистоты дала о себе знать. Чанган закричал и резко опустил руки вниз. Он воспользовался той же техникой, какую он применял в тренировках с марионеткой. Кинжал в руках противника сильно задрожал, а его запястье, пугающе изогнулось от давления невероятной силы. Не дожидаясь, пока чужеземец не воспользуется другим оружием, Чанген ударил иностранца ногой в живот. Легенда гласит, что для того, чтобы наёмные убийцы могли с лёгкостью взбираться по стенам и бегать по крышам, их тела должны быть меньше, чем у обычных людей. Эти змееподобные мужчины должны быть лучшими из лучших. Несмотря на то, что они были невероятно гибкими, они были не такими уж и крепкими, чтобы выдержать удар такой силы. Один удар ногой чуть не пробил ему желудок. От боли он даже не смог удержать оружие и был вынужден отступить. Вот только Чанген не собирался так просто его отпускать. Подкинув носком сапога изогнутый кинжал противника, Чанген вытянул его прямо перед носом убийцы, всем своим видом показывая, что вот-вот разрубит его на две части. Всё происходило слишком быстро. Окружавшие их враги и друзья никто не успел среагировать. Не успел Чанген упасть на противника камнем и нанести решающий, смертоносный удар, как трое одновременно выкрикнули: "Остановись!" С четырёх сторон одновременно вытянулось четыре дунинских клинка, остановив Чан Гэна. Ошамлённый монах нервно вытер выступившие капли пота. Похоже, что слова Чан Гэна нынешней ночью о том, что он его убьёт, были правдой. Чан Ган прошептал в сторону Дисун поспешил всё объяснить. Это просто недоразумение, недоразумение. Господин Уикаво впервые прибыл в Великую Лян. Он плохо понимает местные правила и обычаи. Когда он увидел, что у младшего брата с собой меч, он просто хотел немного поиграть. Пожалуйста, жальтесь, будьте добры и простите его. Он пошутил. Пронизанный алой пеленой взгляд Чангена был направлен на съёжившегося от страха человека, который начал отступать в сторону. По шут сил, растягивая каждый слог сквозь зубы, поинтересовался юноша. Дисун попытался улыбнуться, обернувшись Гуюню, продолжавшему стоять на месте, как ни в чём не бывало. Господин Джан Увидев непроницаемое лицо ароматного мастера, мужчина средних лет вспомнил, что ароматные мастера высшего класса не видят и не слышат. Он сделал шаг вперёд и протянул Гуюню руку. А он ещё не успел прикоснуться к мужчине, как ощутил за спиной сильный порыв ветра. К счастью, реакция у него оказалась быстрой, иначе не было никаких гарантий на то, что он сможет ещё хоть что-то сделать этой рукой. Не трогай его, прорычал Чанген. Среди них всех один ничего не слышащий, второй ничего не произносящий, пара детишек и единственный человек их представитель, и тот с клинком в одной и мечом в другой руке. В эту секунду на судне повисла пугающая тишина. Гуюнь наконец открыл рот и сказал: "Почему мы всё ещё стоим? Не пропустите время отправления". Он будто не почувствовал вспыхнувшего минуту назад конфликта. Дисун попытался хоть немного разбавить атмосферу. Совершенно верно, мы все члены одной семьи. Не дожидаясь, пока он закончит, Гуюнь поднял руку. Чанген остановился и кончиком меча поддел брошенные на землю ножны, а затем спрятал в них клинок. После он взял Гуюня за руку и отвёл его внутрь. Лео Жань должен был позаботиться обо всём. Он миролюбиво улыбнулся толпе напуганных иностранцев. Никто даже не заметил, как он достал деревянные буддийские чётки. Каждая бусина была покрыта слоем тёмно-красного лака, повторяющего цвет сандалового дерева. Он так часто перебирал их, что краска на бусинах поблекла, отчего её оттенок теперь стал напоминать цвет розового дерева. Очаровательный монах с красивым белым лицом, одетый в изношенной одежды, расплывшись в улыбке, беззвучно прочёл священные тексты, молясь за присутствующих, попутно убеждая Г Пансяо и Цао Нянзы уходить отсюда. На этот раз жители острова Дуньин прикрывали собственные спины, относясь к присутствующим как к врагам, и больше к ним никто не подходил, чтобы поприветствовать. Чанган привёл Гу Юня в каюту, которую специально подготовили для ароматного мастера. Нервы юноши всё ещё были напряжены до предела. Когда они оказались в каюте, он внимательно осмотрелся, выглянул наружу, а затем закрыл за ними дверь. Ив Гу Юнь обернулся и приложил палец к губам. Пока Гу Юню не закричишь прямо в уши, он и слова не услышит. Маршал почувствовал движение воздуха рядом с собой, когда Чан Гэн закрыл дверь и быстро развернулся. Гу Юнь предположил, что мальчик возможно захочет с ним поговорить, поэтому он взял на себя инициативу остановить Чан Гэна до того, как юноша откроет рот. Лекарство, которое принимал Гу Юнь, прописал ему высококвалифицированный врач из числа простых людей, которого тогда пригласил старый Ан Дин Хоу. До этого Гую неу приходилось терпеть некоторые неудобства, связанные с нефункциональными глазами и ушами. Прежний Анденхоу полжизни был очень самодисциплинированным, а он был крайне требовательным к себе, но куда большие требования он предъявлял к собственному сыну. Старый Анденхоу не признавал самого понятия сильной любви. Неважно, был зарячим гуюн или нет, мог ли испытывать какие-либо чувства, мастерство необходимо было оттачивать. Да и железные марионетки не будут мириться или как-то подстраиваться под неудобство Гуюня. Прежние марионетки были далеко не такими, как те, с которыми тренировался Чан Ган. Конечно же, любая тренировка с такой марионеткой была очень страшной. Но после специальной настройки она останавливалась в нужный момент и не причиняла людям вред. Но вот когда железные марионетки приводились в движение, они превращались в бесчеловечных, вылитых из металла, истинных монстров. Чтобы победить их, молодому Гуюю оставалось только полагаться на своё слабое зрение и слух, оперируя потоками воздуха. Но как бы маленький Гу усердно не тренировался, он никогда не поспевал за требованиями старого Андин Хоу. Едва мальчик адаптировался к необходимому уровню скорости и силы, как требования немедленно повышались на еще более высокий уровень. Старый Андин Хоу как-то сказал «либо ты сам поднимешься, либо поползешь искать себе поперечную балку, чтобы повеситься». Семье Гу скорее отдадут предпочтение не продолжать род, чем воспитать никчемную дрянь. Эти слова были похожи на холодный стальной гвоздь, который отец вбил в кости Гуюня в очень раннем возрасте. Похоже, маршал не сможет вытащить этот гвоздь и до конца своих дней. Когда Гуюнь вошел во дворец после смерти старого Андин Хоу, он не смел ни на секунду расслабиться». Подобные чувства, которые в нём взращивали и оттачивали на протяжении многих лет, теперь помогали ему скрыть свои эмоции. Ещё это было причиной, почему он не носил толстую одежду, если ему не было холодно до такой степени, что его смертная плоть не могла выдержать настолько низких температур, потому что толстый лисий мех и хлопковые накидки прямо влияют на его реакцию и чувственное восприятие. пару секунд, а он искал рядом с собой Чангена, а когда поймал его ладонь, вывел на ней несколько слов. Тот, кто только что с тобой сражался, был ниндзя Дунина, эти люди мастера в воровстве. Будь осторожен, даже у стен есть уши. Чанген опустил голову. Он ничем не мог помочь Гу Юню, но всё равно схватил его тонкую руку. Выпустив застрявший в груди глубокий вздох, он обречённо покачал головой. Гуюнь навсегда останется непоколебимо спокойным, а он всегда будет бояться за него до смерти. Гуюнь нахмурился. Он не мог понять, от чего Чанган так глубоко вздыхает. Повернув голову в сторону юноши, чтобы посмотреть на него, маршал удивлённо вскинул брови. Когда Гу Юнь поднял лицо, Чанген нагло уставился на повязку на глазах маршала. Гу Юнь мягко повёл руку вдоль руки Чангена, а затем поднял ладонь к голове юноши, чтобы мягко погладить его по волосам. Чанген закрыл глаза, едва сдерживая свой порыв потереться головой о руку своего Ифу. Он отнял руку Гу Юня от своей головы и написал: Я впервые столкнулся с такой ситуацией, когда рядом был мой Ифу. Я немного испугался. Самым страшным моментом была та короткая секунда, когда дротик убийцы полетел в сторону Гуюня. А Гуюн, как будто что-то вдруг вспомнил, отчего на его губах заиграла лёгкая улыбка. "Почему ты смеёшься?" спросил Чанган. "Я слишком сильно тебя баловал", написал Гуюн. Если бы я осмелился сказать слово и испугался перед моим отцом, меня бы точно избили палкой. Чан Гэн задумался, и в его голове проскользнул вопрос: тогда почему ты никогда не бьёшь меня палкой? Гу Юнь не только никогда не бил его, он ещё крайне редко сильно злился на него, а его гнев никогда не длился дольше трёх предложений. Когда Чанган впервые столкнулся с тренировочной марионеткой, мальчик был поглощён страхом и никак не мог с ним совладать. Наблюдая за ним, Гуюнь никогда не проявлял разочарования или нетерпения. Спустя целый год расставания Чанган почувствовал, что Гуюнь не такой уж и строгий, как какой-нибудь старый учитель, который в силу возраста будет научать подрастающее поколение. Гуюнь скорее взрослый, что с улыбкой будет наблюдать за неуклюжими стараниями ребёнка. С людьми Дуньин трудно иметь дело, написал Гуюнь. В их рукавах спрятано много трюков, но не всех их можно назвать настоящими, первоклассными бойцами. Тот дротик в его руках лишь внешне выглядел устрашающе, на самом деле он был изогнут. Он всего лишь хотел проверить, действительно ли я слеп. Меня не волнуют люди дунгины на этом корабле, меня волнует то, куда их судно направляется. Торговые суда покинули материк, сплавляясь между морем и каналом, направляясь на восток, доставляя товар на острова Дунгин. Во время путешествия им нужно будет пройти через несколько пунктов досмотра. На кораблях, которые перевозят ароматный бальзам, обязательно должен быть ароматный мастер, который будет помогать в выгрузке бальзама на каждый источек досмотра. Поэтому какой бы ни была истинная цель этих торговых судов, всегда должен быть ароматный мастер, который сможет закрывать людям глаза и уши. Через 10 дней путешествия Гэ Пансяо прокрался в комнату Гу Юня. Мар... Мастер Джон, братик Чанген, но тут он увидел повязку на глазах Гу Юня и пробормотал: "Забыл, что он глухой". Поздоровавшись, он начал вытаскивать какие-то предметы. Сначала он извлёк два компаса, затем коробку, из которой непрерывной тонкой нитью вылетал белый пар. Этот пухлый маленький мальчик действительно был удивительным. казалось, что он может втянуть живот и спрятать под одежду много вещей. Вот только когда он снова расслаблял живот, он не очень-то становился меньше. Что это? Там внутри что-то горит? спросил Чан Гэн. "Да, отзырздзынь с улыбкой ответил Гэ Пансяо. И тебе не жарко?" поинтересовался Чан Гэн. Гэ Пансяо распахнула одежду, и тут Чан Гэн Он видел у него на груди тёмный лист. Подобные листы использовались внутри тяжёлой брони в том месте, где хранилась взрывчатка, выполняя функцию теплоизоляции. Мальчик порезал её по форме традиционного китайского нижнего белья для девочек. Железное бельё бестыдно заверил г-паньсяо. Гу Юнь снял с глаз повязку, опустил на переносицу стекло Лю Ли и внимательно посмотрел на шедевр Ге Пан Сяо. Он просто не мог не оценить эту работу, восхищенно смотря на мальчика. Он понимал, что пусть эти дети ничего не знали, кроме детских игр и забав, даже в таком юном возрасте они настояли на поездке с Чангеном в столицу. Большинство из них не было больших амбиций, но у них безусловно были свои личные таланты. Гэ Пансяо воспользовался языком жестов и спросил: "Кто сказал, что только женщины могут носить нижнее белье?" Гу Юнь поднял большой палец вверх: "Ты совершенно точно прав". Чан Гэну на это нечего было сказать. Лежащие на столе компасы крутились как сумасшедшие. Гэ Пан Сяо попросил взглянуть на них, затем постучал по столу и показал три пальца. Они сломались три дня назад. Гу Юнь часто покидал родные края, поэтому он сразу понял, что они отправляются куда-то не по назначенному курсу. Во время путешествий люди обычно берут с собой два компаса, Если один из них выйдет из строя, всегда можно воспользоваться вторым компасом, чтобы определить, сломался ли первый, или проблема в месте их нахождения. В пустыне или на море всегда были места, где компас мог начать вести себя непредсказуемо, поэтому торговый транспорт или рыболовецкие суда старательно избегали подобных мест. Вот только сейчас судно Островетян не только не уклонилось от этого маршрута, но ещё и намеренно отправилось через него. Несомненно, маршрут отклонился от изначального установленного пункта назначения. Прибыл в земли, направляясь в Хаоли. Что это за Хаоли? К счастью, я прихватил ещё это, сказал Га Пансяо, открывая коробочку, из которой велись нити белого пара. Внутри оказался миниатюрный, очень деликатный механизм, в середине которого было крохотное колесо, связанное с валом. На внешней части механизма было несколько сверкающих золотых колец. В углу стояла подпись «Лин», что свидетельствовало о том, что механизм принадлежит институту Лин-Шу. «Этот прототип изготовили инженеры из института Риншу. Если повернуть вот так, то вот эта ось будет всегда направлена в одну сторону», отметил Гэпан Сяо. «Он более точен, в отличие от компаса, но он работает на Цзилю Цзине. Я слышал, что заказчики отказались от его разработки еще до того, как появился первый законченный прототип. Мы вместе с мастером Ляо Жань сделали его». «Прежде чем мы покинули поместье, я прихватил немного дзылю дзыня из тренировочной марионетки, с которой тренировался старший брат». Гуйюнь осторожно поднял маленький предмет. Он видел, как хорошо и старательно он был собран, поэтому очень боялся сломать его, если сожмет пальцы чуть сильнее. «Если Шэнь И когда-нибудь увидит эту штуку, он позовет тебя замуж». Гэпан Сяо откуда-то извлек сложенную, измятую карту из бараньей шкуры. Откуда он ее достал, никто не понял, и его толстый палец долго скользил вдоль нее, пока в какой-то момент не остановился на одной точке. «Если верить нашему текущему маршруту, мастер Ляо Жань и я предположили, что совсем скоро мы прибудем сюда». Глава 32. Линь Юань. Это была карта небольшого острова, расположенного в водах Дунхай. Изображение было очень размытым, как будто на лист упала тяжёлая чернильная капля. Гу Юнь хранил в душе карту всей великой Лян, но он не помнил этих мест. На торговом судне не было хорошей паровой лампы, а свет от масляной был очень тусклым. Даже если Гуй Юнь надел бы монокль Люли, он с трудом смог бы разглядеть изображение перед собой, помяв переносицу, а он попытался настроить масляную лампу, чтобы она дала хоть чуть-чуть больше света. Эту карту мне дал мастер Ляу Жань, сказал Гэ Паньсяо. Я не видел этого места на картах военного министерства. Такие маленькие острова обычно непригодны для жизни. Вокруг них лишь гребни подводных скал и бурных ручьёв, а ещё там водится много призраков, и люди рассказывают про эти места страшные легенды. Говорят, что даже местные жители не догадывались о существовании этого острова. К тому же, этот остров далеко от суши, до него можно добраться, если не по воде, то только на воздушном судне. А вот только гигантские змеи были слишком медлительны, а их траектория сильно зависела от работы компаса. Если вокруг острова Полюс и на устройстве резко изменится или начнут беспорядочно дёргаться, корабли попросту не смогут даже подлететь к острову. Более того, остров находится на территории Дунним. Если гигантский змей или дракон Великий Лян начнут без причины обходить этот остров, это будет выглядеть как провокация со стороны Великого Лян. Что касается орлов, их техническое обслуживание тоже было весьма сложным и затратным. Очень нелегко поддерживать полёт орла в течение длительного времени. касательно территории Восточного моря, на его островах не было размещено никаких типов военной силы, особенно такой мощности, и Восточное море считается нейтральной, мирной территорией. Чанган не мог не спросить: если этой территории нет даже на картах военного министерства, откуда же мастер Ляужань достал эту? Гэ Пань Сяо ответил серьёзным тоном: Он сказал, что несправедливый император из прошлых династий очень любил Дунхайский жемчуг. Рыбаки очень страдали от тяжёлой ежегодной дани, и у них не оставалось выбора, как создать команду смельчаков, которые рискуя жизнью, ныряли глубоко под воду, чтобы добыть этот жемчуг. Во время одного из заплывов они случайно наткнулись на этот остров и нарисовали карту. Чанген ничего не ответил. Монах придумал историю, которую с лёгкостью сможет одурачить любого глупого ребёнка. "Ан Дин Хоу, господин, Гэ Пан Сяо", обратился к Гу Юнью. "Ну что нам теперь делать?" Гу Юнь не успел ответить мальчику, как весь корабль внезапно сильно накренился. Маршал едва успел схватить масляную лампу, которая чуть было не упала со стола. Он посмотрел на Гэ Пан Сяо и жестом дал знак, чтобы мальчишка немедленно убрал все со стола. Гэ Пан Сяо тут же глубоко вдохнул, втянул живот и быстро спрятал все вещи под одежду. Чан Гэн схватил со стола меч. «Пойду посмотрю». «Подожди!» — крикнул Гэ Пан Сяо. «Я тоже хочу пойти!» Когда эти двое покинули комнату, Гуюнь снял монокль люли и потер уставшие глаза. «Подожди!» Расположение архипелага было очень спорным. Он пересекал острова Дуньин, сходился у берегов Великий Лян в направлении Цзинань. Этот остров мог быть прекрасным стратегическим пунктом, но в правительственном цензорате никак не могли решить, как поделить эти территории. Оттого остров остался нейтральной территорией. Даже если военно-морские силы Великий Лян были значительно слабее вражеских, варвары с востока не смогли бы противостоять им. К тому же, до сих пор в водах Дунхай не нашли золотые приски Дзылюдзыня. Экспортная политика Дзылюдзыня великой Лян была чрезвычайно строга. Империя напоминала железного петуха, не позволявшего ощипать себя ни на единое пёршко. А если дунйинцам потребуется гораздо больше объёмов цылюдзыня, им придётся либо выкупать его у западных торговцев по высокой цене, либо пытаться заполучить пурпурное топливо на чёрных рынках Великой Лян. Если бы они решили заключить торговые отношения с западниками, они бы точно не пересекали границу Великой Лян. А что касается чёрных рынков, Салучии вступление контрабандистов в сговор с чиновниками продлится это недолго. Три поколения правителей Великой Лян питали отвращение к чёрным рынкам Цзылюдзыня. Они напоминали сороконожку с сотней ног. Она вроде мертва, но не побеждена. Стоило только ситуации в подобных торговых отношениях разрешиться, как торговля возобновлялась с новой силой. Даже если кто-то бы начал думать пальцем ноги, они бы думали только о том, что торговцы на черных рынках не какие-то закренелые преступники, а самые обычные люди. Но за спиной каждого из торговцев стоял кто-то, в чьих руках были сила, власть и влияние, не говоря уже о других. Руки Гуюня тоже не были чисты. Иначе бы он не смог справиться со своими обязанностями, используя только дзы-лю-дзынь, ежегодно предоставлявшийся ему императорским двором. Чего уж говорить об обслуживании черной брони, черных орлах или черной кавалерии. Воробьи, черный пес и тигрята не смогли бы пережить ночь без пищи. В столь крупном потоке контрабанды дзылюдзыня, стоявшие за спиной маршала люди явно не были простыми торговцами. В этот момент деревянная дверка юты распахнулась. В помещение быстро вошёл Ляо Жань, сложил руки в приветственном жесте, так как будто они уже давно были знакомы, а затем закрыл за собой дверь. Гуюню пришлось вернуться на переносицу стеклолюли. Чтобы поприветствовать гостя, маршал искренне не понимал, откуда у Ляо Жаня так много уверенности в том, что его не изобьют до бесформенной массы. Монах пользовался тем, что у него такое красивое и приятное лицо. Окунувшись с головой в омут холодного взора Анден Хоу, Ляо Жань предпочел никак на это не реагировать, а просто начал искать стул, чтобы присесть. Сегодня вечером корабль прибудет в Хаоли. После монах будет следовать каждому приказу маршала. Прошу прощения за откровенность, но что именно монах может делать? Поинтересовался Гуюнь. У меня нет нужды в дополнительных источниках света, Ляу Жань деликатно промолчал. Гуюнь постарался сесть более прямо. Пусть его глаза не могли хорошо видеть, в его взгляде все равно проскальзывали острия холодных ножей. «Я действительно не ожидал такого развития событий. Руки Линь-Юань дотянулись и до храма Ху-Го. Мастер, нам вдвоем пора бы поговорить открыто. Вы сами влезли в это дело. В конце концов, каков же ваш мотив?» Мягкая улыбка буддийского монаха начала постепенно гаснуть на его красивом лице, сменившись печалью и обидой за простых смертных. Линь Юань не намерен причинять вред. В таком случае, как мастер считает, почему он до сих пор жив? Улыбнулся Гуюнь. Согласно легендам, в одну из предыдущих династий непосильные налоги давили на простых жителей. император не справлялся с возложенной на него ответственностью вести народ. Власть в его руках ослабевала, и в эти тяжёлые времена таланты со всех уголков мира отправлялись в Линь Юань. Одна из причин, по которой император Тайцзу так отличился среди его преемников и предшественников, в том, что его избрал один загадочный Линь Юань. Павильон Линь Юань собирает в своих стенах талантливых людей от чиновников и дворян до мелких купцов и слуг, акцентируя внимание на бесчисленное количество исключительных людей по всей стране. Когда великая Лян только начинала своё существование, император Тайцзу хотел пожаловать Линь Юань титул за большие заслуги. Вот только глава Линь Юань наотрез отверг желание императора. С тех пор Линь-Юань с его невероятными, масштабными идеями и наработками заставили замолчать, и Линь-Юань был вынужден спрятаться в тени. И это продолжается и по сей день. Линь-Юань ушел глубоко под воду в эру благоденствующего и процветающего мира, но внезапно вынырнул в тяжелые, опасные времена – Люди называют Чёрный железный лагерь чернокрылыми воронами, но, по моему мнению, самый настоящий чёрный ворон тут вы, мастер. Внезапно Ляо Жань опустил глаза, и весь его образ был похож на прекрасного сострадательного Будду. Монах сказал: "Ан Динхоу прекрасно знает о моём происхождении, но маршал не помешал монаху приблизиться к его императорскому высочеству. Гуйюнь молча посмотрел на него. Монах смеет предположить, что переживания в сердце маршала схожи с переживаниями монаха. Судно немного успокоилось и двинулось по воде более плавно. На столе мерно горела масляная лампа. Гуйюнь немного унял своё неприятя. По его плечам и спине рассыпались длинные распущенные волосы. Между его бровями потерялась небольшая морщинка. Вот только складывалось впечатление, что кто-то прошелся по его лицу ногами. Постепенно в голову Гуюня начали приходить все новые и новые мысли. Эти двое больше не обменивались никакими звуками, а общались лишь быстрыми жестами. Но даже сейчас казалось, что они не могут о чем-то договориться и попросту найти общий язык. Онзы Лю Дзынь горит слишком сильно, начал ли Аужань. Это пламя непобедимо, никто не способен остановить его. Маршал когда-нибудь думал о том, как сбежать с поля боя. Ответ монах ждать не стал и продолжил. Все говорят, что Анденхоу человек военного дела, что он только и умеет, что сражаться, что он лишь оружие в руках императора. Но Монах так не считает. Иначе почему Маршал до сих пор не женат? Неужели это только из-за проклятия моего брата? Гу Юнь улыбнулся, снял с переносицы монокль, закрыл глаза повязкой, намекая на то, что он больше не хочет общаться с Ляо Жанем. Немного позже Маршал сказал: "В семье с фамилией Гу не знают путей отступления". Если в будущем настанет такой день, подчиненный Гу должен пожертвовать собой и стать топливом для будущего своей страны и во имя предков. Ах да, в следующий раз, когда встретите врача, который исцелил мои глаза, передавайте ему привет от моего имени». С того дня, когда из земли выкопали первую чашу дзы-лю-дзыня, все сразу поняли, что этот мир никогда больше не сможет жить в мире. Усердные фермеры проиграют железным куклам, неустанно бегающим по полям. А лучшие бойцы не смогут устоять перед силой тяжёлой брони, способной одним махом уничтожить целую армию. Мирные жители попадут в беспрецедентный мир хаоса и беспорядков, и лишь для того, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, они окажутся либо чрезвычайно богатыми, либо крайне бедными. и проигравшие на этом поле боя уже не смогут ничего изменить всегда когда дело касалось подобных вопросов итог был одинаков как для великих наций так и для мирного простого народа и когда все поймут что произошло хаос будет неизбежен останется только один вопрос когда это случится а это поток времён непобедимых героев или знатных правителей Никто не способен его остановить. Закончив говорить, Гуюн вернулся в своё обычное спокойное состояние, он больше не обращал внимания на монаха. Покинув каюту, со сложенными за спиной руками, Гуюн решил взглянуть на то, что же всё-таки произошло, отчего монах так быстро прибежал в каюту и поклялся в верности. Выйдя на палубу, Гуюнь почувствовал странный запах, распространяющийся по всей длине морской линии, как будто что-то горело. Гуюнь стоял у самого выхода из каюты и прекрасно мог отличить запах ветра от этого. Только после он понял, что это был за запах. Это был горящий дзылюдзынь с какими-то примесями. Торговое судно медленно наступало по мелководью рядом с небольшим островом. По обе стороны от корабля стояли два ряда гигантских драконов, яркие как снег, боевые, полностью укомплектованные боеприпасами. Корабли выстроились в ряд. Торговые корабли, перевозившие контрабанду дзылюдзыня, двигались вперёд ровной линией, один за другим, подобно простым рыночным телегам, перевозившим провиант среди тысячи солдат, совершенно не привлекая к себе внимания. Пусть Гуюн не мог видеть, но из-за повисшего в воздухе напряжения он догадывался, что произошло. С такой численностью экипажа, даже если бы у них в качестве поддержки был Дзяннанский флот, они не смогли бы противостоять драконам, не говоря уже о чёрных орлах, которые также были на тех судах. В эту секунду к нему наклонился один очень знакомый человек и молча протянул маршалу руку. Никто так не делал, кроме Чангана. Он либо помогал ему, либо нет. Только Чанган знал верную последовательность действий. Гуюн чувствовал, что Чанган всегда был странно напряжён, когда он находился рядом. Для начала ему следует сообщить о своём присутствии Гуюню. Затем Гуюн протягивал Чангану руку, чтобы тот мог ему помочь. Если нет, то Чанган никак не вступал с ним в контакт. Глупый, подумал Гуюн, держась за руку Чангана. «Что такого тревожного в том, чтобы находиться рядом со мной? Разве в этом мире есть отец добрее меня?» Чангэн быстро написал на руке маршала. «Тут сотни военных кораблей. Я не уверен, что это гигантские драконы». «Это они», — ответил Гуюнь. «Я чувствую запах дзы люцзыня». Разве Ляу Жан не говорил, что человек не чувствует запаха тзолюзыня, что его способны учуять только инспекционные собаки? Эта способность его ифу, похоже, что она неизбежна. Гуюнь тихо вздохнул в глубине души и продолжил жаловаться про себя. Это всё благодаря твоему расточительному скряге, старшему братику, который вышвырнул меня на северо-запад, чтобы я чувствовал себя там в безопасности. А теперь посмотрите на это. Старая дальневосточная черепаха в садовом лотосовом пруду желает поднять ветер и сделать волны. Служу императору. Вечером монах переоделся в ночную одежду и отправился искать Гуюня. Маршал был вынужден носить моноколь люли постоянно, его уши могли уловить только громкие звуки в пределах двух чьи, а один из глаз едва ли мог видеть тех, кто сейчас находился вместе с ним в комнате. Его верно подданными солдатами были немой монах, пухлый мальчишка, девочка и один талантливый в актерском мастерстве, но ужасно избалованный сын. Рядом с торговыми судами стоял огромный флот вооружённых кораблей, ожидавших команды, не говоря уже о множестве солдат великой Лян. Но рядом с Гуюнем никто не нервничал. Маршал прекрасно понимал масштабы войска. "Прекратите уже прикидываться дураком", обратился Гуюн к монаху. "В этом хаоли должны быть ваши люди, иначе как так вышло, что всё, что вы так долго планировали, пошло не по плану?" Говорите уже, или ещё не ясно, что все мы, кузнейчики на одной верёвке. Ляо Жань безмолвно прочёл строчку из буддийских писаний, а затем протянул маршалу потрёпанное, потерявшее цвет бусины из сандалового дерева. Когда Гу Юнь потянулся за ними, он невольно поморщился. Его необычайно чувствительный нос уловил запах чего-то испорченного. Гу Юнь тут же отстранился. Он никогда не задумывался о манерах, когда речь шла о монахах, поэтому он прямо сказал: "Ох, небеса, мастер, как давно вы мылись? Вы скоро запозуритесь от этого запаха, и на вас появится паутина". Трое мальчиков тут же одновременно отступили на три шага назад. Чанган не мог вспомнить Как выглядел монах в первый день их встречи во дворце? Тогда, чтобы повидаться с императором, монаху принесли воду в белом лотосе, чтобы он мог помыться. Выражение лица Гуюня было холоднее льда. Он был слеп и глух, а монах был немым. У маршала было сильное обоняние, а монах не любил купаться. И всё же в целом мире не сыщется ни единого плешивого власла, которому Гуюнь бы поддался. 108 деревянных бусин, развинчивая каждую, внутри можно будет найти марку. Всего 36 таких марок, каждая из которых относится к членам павильона Линь Юань. Гу Юнь выдержал короткую паузу, а затем спросил: "Вырежет ли павильон Линь Юань из гнезда?" Лао Жань улыбнулся и ничего не ответил. Чан Гэн нахмурился и спросил: "Что за павильон Линь Юань?" Когда юноша внезапно заговорил, Гуюнь даже не понял, что он сказал. Он догадался, что Чан Гэн что-то сказал только тогда, когда увидел, как Ляо Жань начал говорить с юношей на языке жестов. Маршал мог только догадаться, о чём они говорили, и тут же поспешил прервать их беседу. "Эта кучка ворнов. Так, у нас нет времени на болтовню. Как нам связаться с этими людьми?" Ляо Жань поспешил ответить: Я не совсем уверен, как связаться с ними всеми, но я знаю одного музыканта, который играет для их главы. Для начала мы можем попытаться связаться с ним. Го Юнь задумался. В наших северо-западных войсках императорской армии нет ни одной цикады, которая пела бы для нас, но в этой частной армии даже есть свой личный музыкант. И где тут справедливость? Нам стоит быть осторожнее. сказал Чанган. Люди Дунгин подозревают нас. Я несколько раз чувствовал их присутствие. Стоило Чангану начать говорить, как тут же заговорил Га Пансяо. Ан Дюнхоу, господин, когда прибудут наши люди? Гуй Юнь спокойно сидел на одном месте, сдерживая на лице нейтральное выражение лица подчинённого великой Лян. На самом деле он ничего не мог услышать. Он пытался угадывать, читая по губам, но без языка жестов одно чтение по губам давалось ему слишком тяжело. Ляо Жань тут же прикрыл его и ответил: "Будьте терпеливы. Если сюда прибудет ещё и Цзяннаньский флот, это может привести к более масштабным последствиям". После ответа монаха Гу Юнь сразу понял, что Гэ Пансяо спрашивал о подкреплении. Офицеров Чёрных орлов, которых я взял с собой, можно пересчитать по пальцам одной руки. Также нам неизвестно, будет ли Яо Цзэн полезен или нет. Он может явиться только под конец битвы. Подумав над сложившейся ситуацией, он снова перебил мастера и сказал: "Военно-морские силы такого масштаба невозможно сформировать всего за пару дней. Я подозреваю, что кто-то при императорском дворе задумал совершить восстание". Иначе говоря, эта куча железа не наша цель. Нам нужно захватить этого человека. Добросердечный монах, который поспешил маршалу на помощь, был дважды перебит. И тут внезапно о себе напомнил Цао Нянзы, кашлянув в кулак. За всё это время он не произнёс ни слова. Когда он видел Гуюня с распущенными, спадающими на плечи волосами, мальчик каждый раз не мог спокойно дышать и ничего вокруг не слышал, когда находился рядом с ним. "Я тоже могу помочь с некоторыми поручениями", осторожно сказал Цао Нянзы. Гуюнь знал, что этого ребёнка день и ночь заботят только симпатичные мужчины, и что ему всё-таки немного не хватает подготовки, поэтому Маршал тут же отказался. — Нет, продолжай играть роль маленькой девочки. — Я могу одеться, как дуньинский мужчина, — осторожно предложил Цау-нянь-зы. Гуй-юнь скинул брови. — Я могу, — быстро ответил Цау-нянь-зы. Я и раньше маскировался под мужчин. Гуй-юнь не нашел, что ответить. Маршал чуть наклонился вперед и со всей искренностью задал всего один вопрос. — Молодой человек, вы в курсе, что вы мужчина? — Мужчина. Сау-нянь-зы мгновенно покраснел. Его душа подвисла на буксирном канате корабля и начала качаться туда-сюда. Он даже не слышал, что сказал Гуюнь. Внезапно кто-то потянул Гуюня с силой за плечо. На этот раз Чангэн не боялся прикоснуться к своему Ифу. Он стоял за его спиной с серьезным выражением лица. Спокойный, как вода, но с таким же строгим выражением лица, как у учителя Шэнь. Гуюннь кашлянул и покорно откинулся назад, ведомый сильной рукой Чангена, уверенно заверив Цао Нянзы: "Это не поможет, ты не знаешь язык дунгинцев". И тут, когда Цао Нянзы заговорил, все, кроме Гуюння, который просто ничего сейчас не слышал, удивлённо уставились на мальчика. Он только что сказал какое-то очень сложное предложение, составленное из слов на языке дунгинца. Никто, конечно, не понял, что он сказал. Сам язык был достаточно красноречивым, а среди иноземных слов проскальзывали слова на гунь-хуа. Люди Дуньин, работающие на торговых судах, круглый год путешествуют по территории Великой Лян. Они все могли говорить на гуань-хуа, только их произношение было несколько эксцентричным, а слова часто перемешивались со словами их родного языка. Но Цауняньзы безупречно мог говорить на их языке. Когда Цао Нянзы закончил и увидев, что все на него уставились, он тут же опустил взгляд и закрыл лицо руками. "Где ты этому научился?" спросил Чанган. "Я слушал дуньинцев, которые каждый день приносили нам еду", тихо ответил Цао Нянзы. Чанган прекрасно его понял и решил больше не задавать лишних вопросов. Один из доставщиков еды, вероятно, был очень красив. Той же ночью на маленьком острове появился стройный дуньинский мальчик, о котором никто ничего не знал. Там было слишком много дуньинских людей, а так как глубокой ночью было слишком темно, его даже никто не заметил. Взглянув на ряды военных кораблей, мальчик вздрогнул, а затем быстро побежал прочь. В это же время незваный гость отправился искать Гуюня. Чанган приоткрыл дверь, Снаружи стоял Дисун и с улыбкой на лице пояснил: "Наш генерал наслышан, что ароматный мастер украсил наше торговое судно своим присутствием. Он специально отправил меня пригласить вас на ужин".